Не мота ВР прорвалась каскадом звуков. Обрывки сообщений на английском и русском, радиопереговоры между загадочными пилотами и загадочными же пехотинцами. Отборные ругательства, обычные ругательства, крики незнакомых голоса, лишь один из которых был Августином Опозным и принадлежал Винедикту Щуро. Анекдоты, песни швейцарских гренадеров, спетая несколькими обудернными джином глотками, вой сирен. Все это выплеснулось на Августина, когда он, следуя стрелкам, вышел на окраину бесконечного поля. Поле было серым, как сталь, и холодным, как антарктическое утро. Флюоресцирующие стрелки настойчиво рекомендовали Августину пересечь безжизненную равнину без горизонта. «Это похоже на Утгарт», — заметил Августин. «Он чувствовал себя измученным и слабым. Ходить по заглюченным пластам ВР — аттракцион для тех, кто имеет аватар класса Джорджис. Для обыкновенного Адама...» а именно Адаму, точнее всего соответствовал слишком человечный, вялый и уязвимый аватар Августина прогулки по всяким Утгардам, чреватым многими и многими неприятностями. И хотя противников не было, Августин чувствовал, что его надолго не хватит. Можно ведь и свихнуться. Он вспомнил об Аце, Ну зачем? Зачем так мы таретьками Кадзы, который с риском для обеих жизней прорывается к большой красной кнопке? Зачем тащить его в такие дали? Зачем всё так сложно? Зачем, папа? В душе Августина копилась истерика, не находящая себе выхода. Конечно, у него на руке красный тумблер, который позволяет ему выйти в любой момент. Ну разве стоило ради позорного бегства заходить столь далеко по этой опасной тропе? Искать осиное гнездо, таскаться с кристаллом в зубе через дебри психсканирования, подрабатывать кабалосом и в качестве бонуса становиться убийцей определённого количества плохих, а может и не очень парней. Августин пересёк поле довольно быстро. А ну к счастью, хотя и не имело горизонта, но бесконечным не было. В какой-то момент пространство стало само набегать на Августина и через четверть часа окончилось стеной из омерзительно розовых кирпичей, на каждом из которых имелась аккуратная эмблема Вин. В стене было не трудно обнаружить ворота весьма странной треугольной формы. Здесь, наверное, живёт добрый волшебник страны Оз, и 30 человек его личных бодигардов злобуркнул себе под нос Августин. Стрелки исчезли. Похож сюда. Августин подошёл к воротам и с силой дёрнул тяжёлое кольцо, служившее ручкой. Открылось крохотное смотровое окошко. Августин прильнул к нему. Розовая стена образовала кольцо вокруг постамента, который напоминал жертвенник, или скорее постамент для памятника, который взяли и выбросили, не заменив новым. Августин вжался в ворота, силясь прочесть надпись на постаменте. "Не медли". Вот что было выбито в розовом мраморе. по-русски. Та же самая надпись была повторена на латыни. Августин узнал стиль своего отца. Борис Михайлович Депп читал о Видео в оригинале, знал наизусть несколько самых ударных мест из записок о гальской войне Юлия Цезаря, писал вздорные трактаты, пародии на плене старшего и титул у Креция Кара. Борис Михайлович Депп был очень образованным человеком. Августин изо всех сил налег на ворота, но их створки даже не сдвинулись с места, даже не задрожали. Августин частенько сталкивался с таким в нормальной мировой VR. Это значило, что либо его должность или класс аватара не обеспечивает надлежащей степени доступа, либо нейродизайнерами предусмотрено маленькое квест-шоу. В последнем случае пользователю VR предлагалось проявить на выбор житейскую находчивость, интеллект либо чувство юмора, чтобы отгадать загадку. Что же чёрт побери нужно сделать, чтобы эта проклятая дверь открылась? Августин не мог сменить класс аватара, и уж тем более не собирался расставаться с желанием пролезть внутрь во что бы то ни стало, он не хотел сдаваться. Поэтому Августин начал перебирать разные экзотические варианты квестового поведения без особой надежды на успех. Он обошел розовую кирпичную стену кругом, обошел два-три раза, продекламировал «Я тень, я свиристель, убитый в лед». Он попробовал вскарабкаться на стену, но, как и следовало ожидать, это было невозможно сделать без специального снаряжения вроде клыка Фенрира. Он попытался просунуть руку в смотровое окошко, но оно оказалось лишь оптически проницаемым. Он ходил по ледяному полю стального цвета и рассматривал интересующий его объект с разных ракурсов и под разными углами. Ничего интересного, ни одной подсказки. Блок уничтожения защитного периметра, оставшийся за розовой стеной, был недоступен. словно абсолютное счастье в личной жизни. Августин в последний раз подошёл к смотровому окошку в воротах и ещё раз заглянул внутрь. Это было поражением, абсолютным унизительным поражением. Бля. Вздохнул Августин и щёлкнул красным тумблером с надписью "Выход". Часть 10-я. Когда английский капрал с болгарской фамилией Станчев уничтожил ядро регенерации киборга, вместе с ним была деактивирована основная программа аварийного восстановления. Но уцелели жгуты щупальца, и вместе с ними уцелел базовый алгоритм, закодированный на молекулярном уровне. Киборги второго поколения в биологическом смысле были квазиклеточными организмами и подчинялись тем же законам, что и живая материя. А основной закон живой материи бороться за жизнь и самовоспроизведение во что бы то ни стало. На крышу главного корпуса выполз червь толщиной с электрический провод и длиной метров семь. У червя не было воли, не было даже инстинктов. Червь просто подчинялся законам мироздания. Он чувствовал живое и стремился к нему в том же смысле, в каком железной опилке испытывают симпатию и стремятся к воссоединению с магнитом. С точки зрения закона наименьшего сопротивления оптимальной целью для структурной перестройки была броня вертолётов "Новах". После за первым червём появился второй, затем третий, четвёртый, пятый. Телекамеры "Новаха" бесстрастно наблюдали за их приближением. С точки зрения бортовых компьютеров обнаруженные цели не представляли никакой потенциальной угрозы, поскольку являлись крупными тропическими червями поло. Ест вам богатенкий гурманов из всегдатей фрестаранов национальной полинезийской кухни. Не вызывало сомнений, что черви расползлись из местной столовой, где они составляют предмет повседневного рациона боснословно состоятельных сотрудников ВИН. На компьютерах наваха перед каждой операцией пополнялись базы данных по театру боевых действий, а предпоследние учения как раз проходили в районе атолла Муруруа. Черви приблизились к наваха в плотную И все с аппетитом набросились на сочную, вкусную броню. Они с лёгкостью внедрились в неё, как вирусы проникают в тело больших здоровых бактерий, и начался цепной процесс мутации. Первый пилот блефовал. У него на руках была жиденькая двойка девяток, но он упорно завинчивал банк. С определённого момента он начал понимать, что все выигрыши и проигрыши сегодняшнего дня ничего не значат, поскольку в гробу карманов нет. Если они выберутся отсюда, он с удовольствием отдаст Хью всё выигранное его напарником до последнего цента. А если нет, пусть тот купит себе что-нибудь в аду. Пусть купит. Азартный Хью принял его вызов и в очередной 16-й раз удвоил ставку. Он удвоил тоже. Хью прикусил губу. Открываемся. Когда процесс мутации брони вошел в свою критическую фазу, ее мегамолекулы смогли, наконец, выработать некое подобие иммунитета. Но когда организм начинает бороться за свое существование, у него неизбежно подымается температура. На руках у Хью была двойка восьмерок. В глазах первого пилота блеснула первая жизнерадостная искорка за последние два часа. Сейчас он отыграл у Хью все. И кроме этого, его напарник задолжал ему 98 тысяч американских долларов. Первый пилот протянул руку за поддельным роликсом. У человека температура может подняться до 42 градусов, после чего человек погибает. Броня Наваха имела мало общего с человеческой кожей. Её температурный порог располагался на шкале Цельсия значительно выше. Спустя несколько секунд топливо детонировало от скачкообразного повышения температуры. Последние два вертолёта Мердика превратились в ничто. Часть 11. Карта надземных помещений вин ока оказалась наполовину ложной. Именно наполовину. Четыре этажа они прошли очень чисто, но дальше начались неприятности. Bloody hell. Дословно кровавый ад. Английский. Крепка богохульства. Заметил Макентайр, когда вместо лестницы, обозначенной на карте, увидел капитальную стену с декоративной лепкой вдоль потолочного карниза. Howla shit. Крепка богохульства. Прошептал он, когда голографическая дверь в атерклазета, растворившись в воздухе, открыла сделанную на совесть засаду. Несколько пулемётных турели. Выругаться в третий раз по поводу картографических неточностей ему не удалось. Платформа подъёмника, на которую его нога, нога старшего в обречённом отряде ступила первой, мгновение ока затащила его внутрь механической лапы, и с хлопнув над его головой металлические лепестки, полетела в Тартарра. За Макентера выругались команды. Стенли Мердок сентиментально швырнул в шахту подъёмника газовую гранату и повёл уцелевших искать пути более пригодные для спуска. Пока подъёмник, не сбавляя скорости, летел в бездну подземных этажей Вин, Макентер размышлял о том, насколько случайным является его отделение от группы. Случилось бы то, что случилось с ним, если бы на платформу первым зашёл Мердок, или весь этот трюк рассчитан именно на его участие. На его честолюбие, на его лидерство, на его привычку первым бросаться в пекло неизвестности. Довольно скоро эти вопросы разрешились сами собой, когда подъёмник доставил его в изолированную комнату с белыми стенами. Мышеловка заключил Макентайра. Мышеловка олекавал Пьеру.